Да обшиво отбоя со скукой перебирая и структурируя записи проведённых сегодня работ по сравнению формул веществ стабилизаторов, имеющихся в нашем распоряжении, я продолжала думать о том, что до сих пор не имею плана на будущее. Просто не знаю, как буду жить дальше. Я не могла дождаться момента, когда закончится экспедиция и подумать об этом потом. Напрасная трата времени. Вернуться в Альянс с перспективой работы на Сновард на Книс уж точно не хотела. Как и работать на мисс. Дипломатический статус это хорошо, но микробиологию в таком количестве я не вынесу. Пригодилось бы инженерное образование, но его у меня нет. У меня ничего нет, задумчиво проговорила я. Есть жизнь и больше ничего. Взгляд замер на одной точке, и мысли тоже прекратили движение. Неожиданная вспышка света и переход на ночной режим вернула в сознание Я резко поднялась, зацепив рабочий визор локтем. Тот с грохотом упал на пол. Я устало прикрыла глаза, слабо надеясь, что удастся восстановить всё, что написала за вечер. О снова посмотрев на визор и увидев абсолютно пустой экран, вдруг явственно поняла, чем должна непременно заняться. Решение, казалось, бы, лежало на поверхности, но только сейчас сознание будто перезагрузилось и открылось для нового пути. Я улыбнулась и посмотрела на часы. Я ничего не добьюсь, задаваясь разными вопросами и занимаясь пустыми размышлениями, если не начну заполнять пустоту. Это будет временным решением, но все же лучшим, чем ломать голову над будущим, планировать то, к чему пока не имею возможности ни моральных, ни материальных. Ни знания, ни повод сдаваться. Четко вывела я. У меня есть все и даже кое-кто полезный. Пора всем этим воспользоваться.